Глава 42. Пространственная экспансия. Б-52, конечно, не следовали рядом с друг другом плотной массой. Никто не ведал, что у пиратов на уме. Следовало предположить, что раз они обладают авианесущими кораблями с ядерными силовыми установками, то должны располагать и специальными боеприпасами. А мало ли какие директивы сняты в их боевых документах. Мало ли, какие предохранители выплавлены из их отчаянных голов. Не стоило подставлять всю эскадрилью под одну рационально использованную атомную бомбу, помещенную в управляемую ракету. Однако и расходиться далеко 52-м тоже не было резона. Нельзя было забывать о свойствах виртуального тумана. Их задача была осуществить согласованное нападение на корабельный орден. А это было возможно только при устойчивой связи. Теперь в сторону этой относительно рассредоточенной воздушной группировки двигалась небольшая стая ракет воздух-воздух. Страта фортецев был 15, ракет несколько больше. Но такое мелкое превосходство ни о чем не говорило. Ведь, учитывая порожденные активными помехами тени, плотность целей на индикаторах СУ была на порядок выше реальной. Кроме того, После засечки 52-ми пусков некоторых из них выпустили в свободный полет Коэйлы. Что это за зверь? Просто летающий имитатор своего папаши, Стратофортресса. Эдакий парящий в небе ракетный снаряд, загруженный электрическими схемами под завязку. Он способен не только имитировать родителя, создавая на экранах радаров противника его копию, но еще и двигаться по запрограммированному маршруту, распыляя силы врага. Он умудряется так умело подражать папе, что даже в свою очередь излучает в эфир радиопомехи. хитрое бестия. И таких приборчиков в каждом бомбардировщике может находиться до четырех штук. Слава богу, сейчас они не выпустили в небесную высь всю свою ораву. Сейчас здесь и без этого было довольно тесно ведь охотники сушки в свою очередь продолжали атаковаться истребителями бомбардировщиками прикрытия мама моя родная как мощно расплескалась по миру технологическая война то ли дело раньше лет эдак 500 назад вся битва умещалась на квадратном километре ну иногда в соседнем квадрате прятались столовые обозы сейчас даже самое тихоходное из участвующих в драме техника до звуковики Б-52 покрывали километр за четыре неполные секунды.